Глава 23. Разговор о вечном, важном и личном. Арден. Господин капитан, группа, которая была направлена на окраину города, вернулась в управление, доложил секретарь. А где сам Пирс? Он ведь курировал этот вызов. Насторожился Арден. Вард знал, что среди стражей находилась и Ника. Обычно списки оставались в отделах или у секретаря. Но с появлением Николетта капитан приказал показывать ему состав. Он попался мне в коридоре, просил передать, что скоро зайдет, ответил плющ. Иногда так случалось, если что-то важное упущено, или нужно было собрать информацию, чтобы доложить руководству. Только прежде Брайан всегда сначала заглядывал к другу и лишь потом шел по делам. Даже так, протянул Варт. не нужно было ходить к гадалке, куда поспешил Пирс. Арден не стал дожидаться когда друг вернется и отправился следом и чем ближе подходил к кабинету целителей тем сильнее ощущал как хочется ускорить шаг и элементарно подслушать однако орден не сделал ничего из этого всего лишь без стука и какого-либо предупреждения распахнул дверь чтобы заметить как радостно вспыхнули глаза ники это знание согрело пробрало до глубины души а вот пирс выглядел не слишком довольным Увидев варда, Брай ухмыльнулся, словно ни в чем не бывало. Наглость — второе счастье. Да только Орден хорошо знал друга, чтобы обмануться. Домой поинтересовался капитан, глядя на Нику. Другу он нарочно проигнорировал, будто и не было того рядом. Пусть позлиться ему полезно. «Очень на это надеюсь», — улыбнулась в ответ целительница, сверкнув синими глазами. И не было в ее словах ни капли притворства. Орден это чувствовал. «Вард, ты сейчас к себе?» «Надо доложить об операции», — вклинился Пирс. «Не привык он к подобным вывертам начальства?» «Доложишь. Через десять минут в моем кабинете», — согласился Арден, остро взглянув на Пирса. Брайан уловил, что капитан не расположен к шуткам, и подобрался. А самого же Ардена больше интересовало Николета. Знания, подчеркнутые из письма, требовали подтверждения или опровержения. Но Мак не торопился, боясь спугнуть девушку. Ника, нам нужно поговорить». «Нужно», — кивнула целительница, отступая от двери. Вероятно, она собиралась уйти, а Пирс застал ее в этот момент. «Пожалуй, я здесь лишний», — произнес Брайан, истолковав все так, как и должно. Страж развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Николета. «Кто бы знал, как я обрадовалась появлению Ардена!» и мне не было стыдно. Из-за того, что Пирс был вынужден уйти, не я начинала тот самый разговор. Я скучал. Неожиданно произнес глава стражи, делая шаг навстречу. И я. Вы сегодня так пошутили? Вспомнила я, ставя чемоданчик на ближайший стул. Кто бы сказал, зачем я так поступила? Серые глаза Варда манили. Хотелось в них смотреть и смотреть, ловя каждый взмах ресниц, прищур или усмешку. Я не шутил. Пальцы Ордена коснулись моей щеки. Очень нежно погладили ее. От этой случайной ласки захотелось прикрыть глаза и словно кошке потереться о руку хозяина. Последнего у меня не имелось, зато появился мужчина, присутствие которого заставляло сердце трепетать, а мысли скакать в каком-то совершенно непривычном направлении. Это было очень приятно, но слишком быстро. Разве нескольких поцелуев способствует подобному шагу? Тем более, если знать, что передо мной не абы кто, а сам племянник императора. Человек, вращающийся в высшем обществе, где очень много женщин, готовых на все, чтобы заполучить его. А ведь такие люди порой не могут распоряжаться собственной жизнью, выбирая спутниц из окружения. Неужели Варт настолько мной увлечен? А еще Орден будущий герцог. Знание отрезвило, и я нехотя отстранилась, попыталась обойти капитана. Не вышло. Сильные руки сомкнулись на талии, прижимая меня спиной к мужскому телу. Вороваться не стала, ощущая приятное тепло. «Николета, я прошу вас стать моей невестой», произнес Варт, скользнув пальцами мне по животу. «И я бы попыталась освободиться, точно вам говорю». Но слабая часть меня как-то неожиданно запротестовала. Все потому, что слова свои Орден сопроводил поцелуями. От уха и ниже. Коснулся шеи. «Соблазняете?» — констатировала я, прикрыв глаза. «Приятно. Интересный мужчина, который тебя привлекает, и никого из посторонних рядом». «Пытаюсь», — усмехнулся Варт. «Кажется, получается не очень». «Получается! Еще как получается!» «Если бы Мак знал, каких трудов мне стоило не застонать от удовольствия!» Орден еще раз прикоснулся губами к моему виску, который я сама с предвкушением подставила после чего повернул меня лицом к себе. Я внимательно посмотрела на мага. Тени под глазами, упрямая складку между бровей. Сколько же ему пришлось взвалить на себя в тридцать лет? Много, очень много. Ника, я не мальчик и сделала свой выбор. Вы нужны мне. Вчера, сегодня, завтра. Упорство бывает вознаграждено, и я уверена. Вард понимал, на что собирался пойти. «Ваша семья...» Я подняла руку, прикоснувшись пальцами к губам мужчины, не давая ему сказать то, о чем пожалеет завтра или через год. Это ведь не просто решиться на важный шаг. Хочется ответить согласием. Наверное. Да. Варт мне точно не безразличен. А что они? Они свой выбор сделали. Я сделал свой. Маг перехватил мою руку, прикоснулся к губами к запястью, и почти сразу улыбка расцвела на лице мужчины, а глаза сверкнули хитринкой. «Значит, вы согласны?» «Я подумаю», — ответила совершенно серьезно. Сомнения налетели снежной тучей, а робкая надежда на собственное счастье, как подснежник, росла, стремясь согреться под лучами светила. Не думала, что это произойдет в ближайшем будущем. Да еще с кем? С главой столичных стражей. А если он узнает, что я не та, за кого себя выдаю? И надо бы рассказать, но я пока решила повременить. Совсем немного набраться смелости. Да и не здесь, и не сейчас об этом рассказывать. Подумайте, а я буду ждать положительный ответ. Отозвался Арден и склонился ко мне. Поцелуй получился коротким, но чувственным. Жаль, что ни время не ни место, потому что раздался стук в дверь и пришлось прерваться. Там было дернулось я, чтобы открыть. Мы все-таки в кабинете целителей находимся, мы не где-то еще. Однако капитан даже и бровью не повел. Заодно удержал меня. Это мой секретарь. Узнаю его руку. Подождет. Вас проводить домой, поинтересовался Вард. Порталом устроит. Буду рада, кивнула в ответ. Сэкономить время, почему бы и нет. Насыщенный день мог закончиться как угодно, поэтому я не стала отказываться от такого сервиса. Я все-таки высвободилась из объятий Ордена, подхватила со стула чемоданчик. Провела рукой по юбке, расправляя непонятно откуда взявшуюся складку. «Завтра, наконец-то, выходной. Хочу отдохнуть». Поделилась, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. На очередной стук в дверь мы оба даже не повернули голову. Шеф сказал, что плющ подождет. Значит, так и будет. Спорить с начальством по этому поводу не собиралась. «Завтра прием у Его Величества, и я приглашен. Я хотел бы, чтобы вы отправились со мной». «Что?» Конечно, я бы могла там появиться и не опозориться с манерами. Даже платье, подаренное Эллории, вполне уместно. Главное, оно новое. Только дворец — это не кофейня на улице города, и даже присутствие варда не могло смягчить и украсить предложение. Ностальгия по балам и приемам, доставшиеся с телом Николеты, была мной однозначно подавлена. В качестве невесты. Безродный и неопытной которая станет предметом сплетен. Указала на мою неуместность во дворце. Почему? Непонимание отразилось в серых глазах мужчины. Так народ будет шептаться. Кто такая? Да как он посмел? Говорила и улыбалась. А на душе скребли кошки. Я ведь могу все это себе позволить. И даже имею право присутствовать больше, чем кто-то другой. Или не имею. Потому как попаданка и вообще непонятно кто. Целительница две в одной. Как вам это нравится? Ника. Император посоветовал прийти мне не одному, а с леди. То ли поделился, то ли попытался шантажировать меня Арден. Мак не улыбался, а внимательно смотрел, отслеживая мою реакцию, мимику. Что сказать? Я хорошо понимала, о чем речь, и это мне категорически не нравилось. Какая-нибудь фифа с подправленным магией лицом повиснет на руке капитана и будет строить ему глазки, почему-то в образе дамы виделась та самая Сильвия Канте а он станет ей вежливо улыбаться и кивать в ответ на ее глупую болтовню. Однако идутся не имело смысла. Вард меня звал с собой, сама отказалась. Я попыталась не дать раздражению отразиться на моем лице. «Ни невеста, и права на Ордена не имею». И все же, все же, именно сейчас во мне подняла голову та самая собака, что сама сено не жует и другим не дает. Эгоистично? «Наверное. Только чувства не поддаются уговорам, а я сама теоретически могу составить пару варду». «Может, послать лесом свое упрямство и рассудок и прямо сейчас дать согласие? На все сразу. Невесту и прием. А чего мелочиться?» «Ваше право», — передернула плечами, давая понять, что здесь я не советчик. «Надо с дамой прийти на прием, пусть идет». «Вот же неприятность! И чего император так озабочен этим вопросом, хотелось бы мне знать?» Чем грозит, если вы ослушаетесь? Возможно, очередной высылкой на границу. Или ничем. Тут как повезет, сверкнул белозубой улыбкой Арден. Он не выглядел расстроенным. Я же почувствовала, что вот-вот попаду в западню. Что по этому императору икалось неделю? И как поступить? Я согласна. Выдохнула, выдавила из себя. На что? Встрепенулся Арден. Глаза его радостно сверкнули. Словно я только что пообещала все сразу и в тройном размере. Стать вашей невестой! произнесла единым порывом, потому что сомнения могли перебить решимость. Варджа с каждым моим словом будто расцветал. Ника! Снова поцелуй, но на этот раз очень нежный. И где-то там, за чертой, осталось мое благоразумие вкупе с упрямством. Мужчина, который способен так вскружить голову девушке, снести крышу, так бы я сказала раньше. «Должен обладать огромным опытом в любовных делах. Именно сейчас я почувствовала, что все это сокровище под именем Варт-Арден досталось мне. Желает достаться мне. А если быть точнее, принадлежать». «Вы не пожалеете», — пообещал капитан, снова накрывая мой рот поцелуем. «Наверное, он боялся, что я одумаюсь и пойду на попятный, поэтому решил закрепить эффект. Мне же очень хотелось ему верить». «Значит, завтра со мной на прием?» — поинтересовался Варт, когда мы наконец-то оторвались друг от друга, чтобы перевести дыхание. Кто бы знал, как непросто было удержаться и не запустить руки под рубашку Ардена. Хотелось коснуться его остальных мышц, пробежаться пальчиками по коже. «Завтра выходной», — напомнила я. «Позвольте мне». Маг даже не дослушал, что я хотела сказать. Крепко сжал меня в объятиях и снова поцеловал. Стремительно, горячо. Будто налетел огненный вихрь и закрутил, увлекая за собой, делясь порывом и настроением. Очнулась в своей тесной прихожей, Варджа по-прежнему меня обнимал. Метро какое-то, выдохнула от удивления. Прости? тихо переспросил Арден, незаметно перейдя на ты. В его голосе промелькнуло непонимание. Я же с затаенным ужасом поняла, что только что произнесла. Ника, не дури, следи за языком. Варт и его поцелуи способствовали разжижению мозгов, но это может обернуться катастрофой. Неприятными минутами так точно. «Место. Ты так быстро меня переместил, что раз...» Нарочито бодро ответила и тут же хихикнула. Собственная реакция позабавила. Про то, что я тоже перешла на «ты», даже не заметила. Бах-пабах! Звон разбившейся посуды и еще чего-то тяжелого заставил нас переглянуться. Вард задвинул меня за себя, и быстрым шагом отправился на кухню. Арден застыл в дверях, я же привстала на цыпочки и выглянула у него из-за плеча. «Ну, виновата я! Чего смотрите?» Возмущенно воскликнула Сол. «Так я совсем голодная, а хозяйка-то все на работе пропадает!» Рыжая проказница стояла на краю раковины, раскинув лапки словно птица. А на полу, вместе с осколками от разбитой тарелки, валялась та самая рулька, точнее то, что от нее осталось. Мне было совсем не жалко, но сам факт. Я-то считала, что у меня травоядный фамильяр, а она вполне себе хищница. «А как же орехи?» «Ты мне их принесла?» С надеждой поинтересовалась белка и привстала на задние лапки, в результате чего едва не свалилась, подцепив мой подбор с раковины. В ответ я направилась в прихожую. Там в чемоданчике хранился небольшой пакетик с орехами. Не ради сол, а чтобы быстро и сытно перекусить самой. Вдруг опять какой-нибудь вызов, и надолго. Там меня и нагнал Орден. Вард, казалось, совершенно не расстроился из-за этой небольшой заминки, которую устроила Рыжая. Наш разговор продолжился. «Уже уходите?» «Да. Только хочу уточнить насчет приема во дворце. Я правильно понимаю, вы отказываетесь?» «Без меня», — ответила и отвела глаза. «Завтра необходимо навестить одну роженницу, потом...» «Я все понял». Вард мягко подцепил мой подбородок согнутым пальцем. «И насчет спутницы не переживайте. Ее не будет». «А как же ссылка?» Часть тяжкого груза свалилась с плеч, но кое-что осталось. Толика сомнений, не слишком ли я поторопила события? «Я буду осторожен», — ответил маг. Не очень поняла, что именно он хотел этим сказать, но переспрашивать не стала. Из кухни выглянула Сол, и она меня отвлекла. Рыжая закатила глаза, как в экстазе, и положила лапки на сердце, изображая сердцебиение. От смешка я удержалась. «Спасибо, что проводили меня». «Ника, давай перейдем на «ты». Хотя бы наедине», — предложил Орден. «Согласна». Капитан ушел, наказав, чтобы была осторожнее. Я пообещала, потому что самой проблемы ни к чему. А если они и появляются, то не по моей вине. «Вот видишь, Ника, какого хорошего защитника мы с тобой отхватили!» Если бы не слушалась моих советов, то шла пешком со своей работы. Или в карете. Порталом быстрее, — заметила Сол. И кто бы с ней спорил.